И окупаемость затрат на выращивание этого овоща значительная. По сведениям латвийских овощеводов, каждый гектар посадок приносит хозяйству доход в размере 4-5 тысяч рублей. Значительные плантации хрена имеются в таких латвийских совхозах, как Елгова, Олайне и Булдури. Широко возделывают этот овощ в Белоруссии и на Украине. Селекционных сортов хрена нет, и овощеводы пока обходятся местными разновидностями пряного корнеплода. Из-за горчичных масел листья хрена не повреждаются ни домашними, ни дикими животными. Но среди шестиногих у этого овоща немало недругов. Его листья объедают и широкополосая блоха, и бобануха иногда они сплошь выгрызают мякоть между жилками и поврежденные листья из мощных темно зеленых полосей превращаются в труху. Такие посадки срочно опыливают мышьяковисто кислым кальцием. В заключение несколько советов в памятку овощевода. Первое: на мелко вспаханных почвах корневище хрена вырастает ветвистыми деревянистыми и невкусными. Второе. На глинистых сухих почвах хрен грубеет, ветвится и приобретает слишком резкий привкус. Третье. На легких песчаных почвах этот овощ получается дряблым, безвкусным. Четвертое. На кислых почвах хрен растет слабо. Пятое. Под хрен надо отводить хорошо удобренную, оккультуренную суглинистую почву с глубоким пахотным горизонтом. Место должно быть увлажненным. При недостатке влаги овощ теряет сочность, а при избытке загнивает. Сельдерей По праву занимает видное место в ряду зеленых овощей. Он съедобен целиком. Свежие листья превосходно облагораживают закуски, украшают и обогащают пищевыми достоинствами мясные и рыбные блюда, используются как приправа к консервам. А нарезанные мясистые корнеплоды не лишний класть в суп, который от этого становится особенно наваристым и душистым. Соком сельдерея, принятым в небольшой дозе натощак, улучшает аппетит и пищеварение. Лечебные свойства овоща помогают людям, страдающим бессонницей и чрезмерной возбудимостью нервной системы. Мастерам гряд известны три разновидности сельдерея – корневая, черешковая и листовая. Корневой сельдерей разводят ради толстых округлых корнеплодов размером с кулак. Мякоть овощи белая или желтоватая, пористая, иногда с пустотой посредине. На нижней части корнеплода бородка из оброслых корешков. Практики овощеводы возделывают несколько сортов корневого сельдерея. Наиболее популярный яблочный. Снежный шар и пражский. Сорт яблочный, скороспелый. Его округлый корнеплод достигает 400-граммового веса. На вид серовато-белый, чистый.